С этими словами она полезла в лежавшую рядом с местом мехвода сумочку и достала из своих лже-косметических причудалов какой-то металлический матовый тонкий штырь длиной сантиметров десять, чуть толще иглы. Это ки крючок для вязания. Ну, дошло? Кто мы такие? – спросила Кэтрин, продемонстрировав пленнику неизвестную мне железку. А вот этого он точно не ожидал поскольку его обожженная физиономия вдруг разом стала одного цвета с покрашенными белилами внутренними стенками рубки нашего БТРа. Чего это он так тоненькой спицы испугался? Или это не просто спица? Ну тогда... Черт! Торопливо загундел он себе под нос, явно мысля вслух по принципу потока сознания. И лицо его исказилось от страшной догадки. Если это... Тогда что же? Выходит, эти людоеды по нашему следу пустили чакру? Как? Но этого же просто не может быть. Чакр больше нет. Про вас не слышно последние сто лет. Вы просто очередная страшная легенда. И здесь я отчетливо понял, что слово «чакра», произнесенное с таким испугом из большой буквы, это, похоже, название вида или типа которому принадлежала моя напарница. И, судя по всему, чакра в данном случае означает не то, что в мое время под ней понимают разные, активно косящие под тибетских или индийских колдунов халтурщики, чьи рецепты на все случаи жизни обычно сводятся к разным там. Закройте глаза, положите обе руки на сакусрару, а название индийского метательного орудия железного колечка с заточенной кромкой. Вспомнил я это как-то рывком, поскольку такая приблуда точно была в арсенале Зены, ну той, которая королева воинов из одноименного сериала, она же в миру Люси Лоулис. Интересно, чем же таким эти чакры так напугали население будущего мира, раз о них говорят с придыханием, как о страшной легенде? Ведь если все действительно так, получается, что никакие они не многофункциональные самообновляющиеся секретари с функцией телохранителей. Как помнится, втирала мне блондинка. А вовсе, даже наоборот, киллеры с функцией секретарей. А эта самая иголочка – нечто уж слишком убойно узнаваемое из их арсенала, раз клиент, увидев сей гаджет, сразу перестал воспринимать ее как простую бабу. «Ой, как интересно!» «Ошибаешься!» — усмехнулась чакра по имени Кэтрин. «Я сейчас нахожусь перед тобой и тем самым опровергаю это. Я не легенда, и, к несчастью для таких, как ты, я не единственная!» Смятение на лице клиента плавно перетекло в страх. «Если на нас натравили тебя, тогда конец!» Но все равно мы победим, несмотря ни на что. Попытался храбриться он. Когда-нибудь всем окончательно станет ясно, что власть все врет и преступно скрывает от людей последние достижения науки и техники, а также многое из того, что еще сохранилось от прошлых веков. Люди прозреют. И что тогда? Тогда люди свергнут эту власть и воспользуются всеми благами, которых их лишают. А то в последнее время некоторые нагромоздили слишком много секретности вокруг энергетики, межпланетных полетов, перемещений во времени и еще много чего. И думают, что так и надо, и что им ничего за это не будет. И здесь я поймал на мысли, что где-то я все это уже слышал. У нас подобное обычно несут в жизни не заработавшие ни рубля и не державшие в руках ничего путного, кроме ложки вилки ставшего для них единственным окном в мир, купленного на мама-папины деньги дорогущего айфона и собственного конца, перманента, оппозиционные, жидкобородатые девочки-бунтари, все светлые мечты которых заимствованы из написанных за океаном методичек и реально сводятся к банальному большевистскому «Весь мир насилия мы разрушим до основания». А вот про то, что будет «ЗАТЕМ», подобных методичках не написано, поскольку то, что будет потом, уже совсем не касается таких вот бунтарей. Когда в розетке нет тока, ваши селфи с баррикад просто некому показать, да и желающих ставить лайки не найдется. Вообще, им всем засирают мозги в расчете на одно единственное действие – подъем волны очистительного хаоса. Если эта волна заодно смоет к ядрени фени и их так даже лучше. Очередная сотня или тысяча мертвых небесных мучеников очень полезна для пропаганды, да и денег им платить не надо. То есть, в общем, ничего-то в этом поганом мире не меняется. Такие, как ты, всерьез думают, что летать в дальний космос и шляться в прошлое неизвестно ради чего должно быть позволено кому попало, ехидно уточнила Кэтрин. Если всем от этого будет только польза, почему нет? Реальной пользы от этого нет, не было и не будет. Вы только зря тратите энергию, а также время и силы других людей, и без того очень занятых. Вот поэтому таких, как ты, надо уничтожать. И лучше заранее, еще на стадии замысла. Что, очень хотелось посмотреть собственными глазами на то, что бывает при массированном применении ядерного оружия? Неужели мало было хрестоматийных примеров из современного тебе периода? Массеру, Копечи, Росгемптон, Арендала, Юконская компания, Лабрадорский инцидент. Все же было заснято в деталях. Смотри себе, проникайся и как и в штаны. Или очень хотелось поджечь мир самолично. Да не просто так а в хорошем винтажном стиле, с применением избыточного мощного и грязного, но примитивного оружия начала атомной эры. Остренького в реальной жизни не хватало. А вот представь себе. Понятно, ты у нас, судя по всему, революционный романтик из категории особо упертых. Вижу, что по-хорошему с тобой не договориться. А если так, заканчиваю. Надоело мне с тобой попусту время тратить. Спросишь еще что-нибудь, перед тем, как тебе окончательно не станет все равно. Как вы смогли нас найти? Мы же все предусмотрели. Не может быть, чтобы кто-то выдал. Все? Да не все. Хотя и выдали тоже. Языки мы умеем развязывать. Но все-таки главное — микромаяки. Теперь вы все как на ладони. Когда отправлялись сюда... «Надо было хоть немного думать головой, а не тем, чем такие, как вы обычно думают. Ведь методика-то не новая. Противогазы вам бы, допустим, не помогли. А вот изолирующие спецкостюмы с соответствующими дыхательными приборами или задержка дыхания в момент переброски – возможно. По крайней мере, был бы шанс примерно 50 на 50. «Мерзавцы! Твари!» – почти закричал пленный, окончательно выходя из себя и теряя последние остатки самообладания. «Вы еще ответите!» Интересно, кто, за что и перед кем мог ответить? Ведь, исходя из характера проходящей операции, я здраво предположил, что в будущем всех их сразу же наверняка записали в покойники. «Так ты говорил, что знаешь, что это такое?» – спросила Кэтрин и еще раз поднесла к обожженной морде допрашиваемого свой штырь. Вот теперь наш революционер испугался по-настоящему. «Не надо! Пожалуйста!» Заорал он вместо ответа. Потом энергично заизвивался, пытаясь отстраниться, но тщетно. Моя напарница просто легонько ткнула острием своей неизвестной фиговины ему в левый висок. Внешне ничего вроде бы не произошло. Ни тебе крови, ни следа укола. Но клиент разом перестал дергаться и отрубился, осев как мешок на полу боевого отделения. Никак умер? Поинтересовался я на всякий случай. А то мало ли? Нет, я же сказала, рано. Он может еще понадобиться, хотя теперь он уже не совсем человек, скорее что-то вроде фикуса в горшке. Но его память при нем и он под полным нашим контролем. И что это было? Плюмбата. Вот спасибо, объяснила. Что ли, древний дротик со свинцовым грузилом? Да не смеши. Это просто название данной системы. Для времени, из которого я пришла, читающийся полностью утраченным элемент вооружения. Гибридная полубионическая технология. Плюмбаты, они же плюмбы, были самыми разными. У меня многоразовый вариант, предназначенный прежде всего для добычи информации при допросах, но существовало множество их видов и разновидностей. Например, одноразовыми минизмизированными плюмбами раньше начиняли высокоточные боеприпасы. Звучит похоже на пломбы, и есть в этом что-то неприятно стоматологическое. И, вообще-то, это ваше раньше, далекое будущее для меня. И зачем ими начиняли боеприпасы? Это очень удобно против укреплений или населенных пунктов, особенно в случаях, когда необходимо по максимуму избежать разрушений и сохранить соответствующую инфраструктуру. Начиненный множеством одноразовых плюмб, каждая длиной по 3-5 мм и толщиной чуть больше волоса, боеприпас подрывается над скоплением людей. Они самонаводящиеся реагируют на движение, тепло и пульс. Плюмбы, которые практически невозможно обнаружить, а тем более извлечь, разлетаются и попадают в людей. А затем, по прошествии нескольких минут, вместо противника получается некоторое количество целиком и полностью управляемых извне особей вида Homo sapiens, которым можно приказать что угодно. Например, уничтожить всех вокруг. А потом для гарантии еще и покончить с собой. Причем для этого даже не нужно отдавать команду застрелиться или зарезаться. Мини-плюмбы имели соответствующие встроенные функции и их мощностью вполне хватало для разрыва какой-нибудь важной артерии. Звучит страшновато. А почему не приказать, к примеру, сдаться? Поинтересовался я. Внутри меня прямо-таки передернуло от подобных открытий из области чудес враждебной техники. Вдруг Возьмет, да и ткнет уже меня этой хреновиной. Это бессмысленно, потому что изменения в мозгу и нервной системе после применения этого типа оружия абсолютно необратимы. Оно всегда относилось к разряду особо негуманных, и именно поэтому подобные виды вооружения были официально запрещены. То есть это фактически компактный ручной девайс для локального превращения нормальных людей в зомби? Ничего себе! Круто! Вот оказывается, какими интересными методами будут вестись войны будущего, а мы все атомная бомба, атомная бомба, ах какой кайф! Согласна, только этот запрет стал излишним, поскольку технология его производства со временем была утрачена и оставшиеся экземпляры, которые иногда случайно находят при раскопках, например в тайниках или на местах былых сражений, нечеловечески дороги. Но меня подобным все же снабдили. Во! Кстати, вопрос. Почему это я постоянно слышу от тебя и твоих нанимателей это странное словосочетание? Утраченные технологии. Кстати, да ты и сама, как я понимаю, такая вот ходячая утраченная технология. Неужели даже в этом вашем будущем что-то может быть действительно потеряно безвозвратно? Командир, а почему нет? Если все то имел хоть какое-то понятие об этом, от разработчиков до рядовых пользователей погибли, причем достаточно быстро, централизованное энергоснабжение исчезло очень надолго, а все, что могло гореть, сгорело. Простой пример из ваших времен. Вы там, у себя, любите вспоминать, что за 50 лет до вас люди без особых проблем летали на Луну, причем бортовые компьютеры тех лунных кораблей были намного примитивнее ваших самых заурядных мобильных телефонов. Спрашивается, и что произошло? Ведь у вас же еще не было никакой глобальной войны, вселенского мора или катаклизма. Вроде бы и технологии вполне себе сохранились, и вся документация, и специалисты, и даже натурные образцы, в конце концов. Но повторить это спустя всего каких-то полвека вы почему-то то ли не можете, то ли не хотите спрашивается, а почему? С одной стороны, у вас там и без того очень средний человек за 50 лет опасно деградировал, поскольку развитие цивилизации в какой-то момент пошло совершенно не в том направлении. Само собой пошло, или его кто-то сознательно увел. На всякий случай уточнил я. Просто стало интересно, что она на это скажет. А вот насчет «у вас там еще не было» я уточнять не стал. Я выдам вам служебную тайну, ну, на случай, если вы вдруг не в курсе. Организация, которая прислала меня сюда, в числе прочего, как раз пытается выяснить, кто и зачем тогда проделал все это и кому это могло быть выгодно. Ведь в этом мире ничего не делается просто так. Так, о чем я говорила? С одной стороны, абсолютное большинство людей оскотинились, разучившись думать, и делать руками элементарные вещи, вроде забивания гвоздей или закручивания гаек, а с другой стороны вас там, возможно, банально перестали верить в полезность и реальную необходимость такой вещи, как космические полёты, превратив их в удел шустрых аферистов-частников, которые занимаются подобным исключительно ради саморекламы, а ещё через 50 лет. Уже ваши потомки будут рассказывать своим детям красивые легенды о том, что когда-то, совсем недавно, в кармане у каждого была хитрая коробочка, с помощью которой можно было связаться с кем хочешь за сотни километров, причем наблюдая при этом за гримасами собеседника, посмотреть фильм, да и много чего еще. Только вы не забывайте, что все в этом мире постоянно движется и меняется. Еще спустя какое-то время и космические полеты, и мобильная связь снова возродятся, хотя и на несколько иных, новых принципах. Я не нашелся, что на это сказать. Стало быть, довольно скоро многое из привычной нам были превратиться в сказку. Не очень веселая перспектива. Хотел спросить, когда именно это произойдет, но решил, что не стоит. Я до этого все равно не доживу. Но подозреваю, что тех, кто станет играть нас в далекой неведомой мгле, когда нас не будет, подобные вещи будут интересовать менее всего. Поняв, что посторонние разговоры со мной закончены, Кэтрин вернулась к прерванному допросу. Хотя, если я верно понял ее слова о том, что плюмба начинает действовать через несколько минут, эта пауза могла быть не случайной, а вполне продуманной. Для начала она легонько щелкнула по носу впавшего необратимую нирвану пленного. Он открыл глаза. И глаза эти были нехорошие, сонно-бессмысленные, словно у лунатика или торчка с длинной историей. — Ну да, вопрошайте, господа, граф в грядущем. — Слышишь меня? — Да, — ответил пленный. Даже голос его полностью изменился, утратив малейшие эмоциональные нотки я вдруг поймал себя на мысли, что даже не помню, как его зовут. Или блондинка мне про это и не говорила. Хотя какая теперь разница? Те двое, с кем ты был накануне в Нойбурге и по пути туда, погибли? Да, вы же это знаете лучше меня. Тогда где оставшиеся две женщины? В поместье Винтертор. Это километров 140-150 отсюда между Пермазенцем и Саар-Брюкеном. Какое у них задание? Они должны были подготовить все условия для того, чтобы мы смогли эвакуироваться и пересидеть ядерную зиму в относительно безопасном месте. А точнее, был план откупить заранее два комфортабельных убежища. Точнее сказать, убежище удалось арендовать одно. И где это конкретно? Укрепленная ферма с подвалом в в окрестностях Гренобля во Франции. Исчитающееся противоатомным семейное убежище недалеко от Туна в Швейцарии. Последние дни они должны были завершить доставку запасов всего необходимого для длительной жизни при максимальной изоляции в эти два убежища. Ну или, по крайней мере, постоянно контролировать этот процесс. Какое из двух убежищ основное? По ситуации. В принципе, они оба равноценны. Предпочтительнее было швейцарское. Но, насколько я успел узнать, когда все началось, хитрые швейцарцы сразу же наглухо закрыли свою границу и воздушное пространство для любых иностранцев. Выходит, Швейцария стала недоступна? А ведь Гренобль отсюда довольно далеко, километров пятьсот. Как собирались добраться туда? Не спорю, далеко. Но те, кто готовил убежище, должны были предусмотреть какой-то скоростной транспорт вплоть до воздушного, арендовать самолет или вертолет. Должны были или реально арендовали? Этого я точно не знаю. С самой прошлой ночи связи с ними не было. Надо полагать, они и без всякой связи догадались, что задуманное вами свершилось. И они обе в этом поместье? Вероятно, хотя могут быть и в разъездах. Но по инструкции обе сразу уезжать не должны. Одна из них должна постоянно находиться в Интерторе. Зачем? Что конкретно они там делают? Еще четыре дня они будут ждать там нашего прибытия или сообщений по радио от нас. Мы рассчитывали, что если по какой-то причине не сможем вовремя добраться до места, то до какой-нибудь рации точно. Хорошо. Что представляет собой этот Винтертур? И кто еще в поместье, кроме них? Поместье. Взятый в долгосрочную аренду довольно старый двухэтажный дом с надворными постройками, гаражом и земельным участком. Кроме тех двоих, что вас больше всего интересует, там может быть до 30 человек. Вся эта псевдореволюционная публика из числа леваков, которым вы сумели загадить мозги и дали денег? Да. Вооружены? Да. Чем вооружены? Стрелковое оружие, пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, карабины. Может быть пара ручных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Плюс там должен быть транспорт и запасы всего необходимого. Как вы намеревались сообщить им о своем прибытии? По радио. Короткие волны. Частота 1818 кГц. Морзянка. Или в крайнем случае голосом. Сначала передать шесть пятерок, а потом сообщение. Кодированное? Нет. Открытым текстом. Мы решили, что если все пойдет по нашему плану, может просто не остаться времени ни на шифровку, ни на расшифровку. Это вы правильно решили, сказала Кэтрин. Хорошо, молодец, а теперь отдохни, спать. Клиент умолк и закрыл глаза, словно только этого и ждал. Ну что, спросил я ее, мы на правильном пути, хороша наша дорога? Можно сказать и так. Выходит, что мы все время двигались в абсолютно правильном направлении и, проехав еще километров пятьдесят на юго-запад, мы бы засекли их собственной аппаратурой, без каких-либо подсказок. Но теперь мы знаем главное, где они, сколько их, и зачем они будут ждать эту троицу, из которой реально уцелел только один человек. Осталось накрыть всю шайку-лейку. Нравится мне это самое «мы», особенно учитывая, что сам я ничего особенного не делаю, а просто плыву по течению» хоть и считаюсь за командира. Жалко только, что орденов медалей за подобные подвиги я не дождусь. В остальном наши дальнейшие действия были просты. Сев за рычаги, напарница гнала БТР еще с полсотни километров, ровно до момента подтверждения полученной информации, то есть тогда, когда ее аппаратура начала фиксировать интересующие нас отметки в районе того, что наш пленный называл винтертором. Когда мы вновь остановились, я вдруг ощутил, что безумно хочу жрать. Целый же день не ели. И поужинал, чем советская армия послала. А именно, с сухарями и рыбными консервами в томате из числа невеликих запасов, доставшихся мне вместе с вещмешком покойного рядового пилопонжика, после чего... По рекомендации напарницы, ей-то сон и отдых пока, судя по всему, не требовались. Поставив калаш рядом с собой, прикорнул отдохнуть на куче неряшливо сваленных справа спереди на дне боевого отделения БТР брезентовых причиндалов, даже не заметив, как вырубился. За стеклами перископов на землю опустилась ночь, подсвеченная атомным пожарищем на горизонте. «Я знать не хочу, ту тварь!» кто спалит это небо. В. Бутусов. Что-то там прошар цвета хаки.